Глава п я а д ц Мы путаем влюблённость и любовь столь легко, словно нам нравятся полученные сердцем раны. Улица, которая значилась в выданной мне леву в и з и т к и находилась через два квартала от мясной лавки, но этот путь я преодолела быстро. Кому как ни мне было знать, как сократить дорогу, где повернуть, а где пройти напрямик. От жандармов на улицах Абдгейтса я убегала не единожды, так что город со всеми его тайными ходами знала хорошо. Район, в котором я оказалась, насквозь состоял из мелких конторок и жилых домов. В основном на этой улице работали ювелирные мастерские, юридические конторы и другие серьезные организации, чьи владельцы предпочитали работать и жить в одном и том же доме. Это обуславливалось тем, что так они заметно сокращали свои расходы на охрану. Ну и, конечно, тем, что обратиться к ним можно было в любое время суток за дополнительную, очень щедрую плату. И тем удивительнее, что среди двух- и трехэтажных гигантов затесался совсем небольшой одноэтажный домик, который будто только недавно построили. Темно-серая внешняя отделка заметно контрастировала с черной крышей и черной же дверью, к о т о р о й вели три каменные ступеньки. Отпустив черные кованые перила, я взглянула на табличку, что украшала внушительных размеров дверь. В ней говорилось, что прием заявок от граждан ведется только по записи, а запись осуществляется через шкатулку-артефакт. Строчкой ниже были представлены данные для построения перехода. Решив не стучаться, я толкнула створку. Дверь оказалась не заперта, но внутри, в комнатке 3х3 метра, меня никто не ждал. Здесь стоял письменный стол, заваленный кипами бумаг, два стула по разным сторонам от него и небольшой диванчик рядом с входной дверью. Сделав два шага, я негромко покашляла, чтобы привлечь к себе чужое внимание. Моё любопытство заставило меня заглянуть в проход между комнатами, где я обнаружила то ли гостиную, то ли ещё один кабинет, но рассмотреть второе помещение получше мне не дали. Проём с о б о й закрыл Лео, неожиданно схвативший меня за руку. «Очень хорошо, что ты пришла», — радостно оповестил он меня, носил усаживая за стол. «Как ты уже поняла, приёмная здесь, но мы пока принимаем заявки только через шкатулку-артефакт, потому что не можем постоянно находиться в конторе». С недоумением проследив за тем, как у меня отбирают сумку и вешают ее на напольную вешалку, я только обратила внимание на внешний вид огневика. Было непривычно видеть его без академической мантии. Сейчас парень был одет лишь в белую рубашку со свободными рукавами, ч е р н ы й ж и л е т и брюки. «Там наш кабинет и комната отдыха», — махнул Леоку с рукой в сторону прохода между комнатами. «И вот лучше бы я туда не смотрела». Опершись плечом о косяк, в проеме стоял Ио. Его руки были сложены на груди, и взгляд был острым, отталкивающим. Одежда парня полностью соответствовала тому, во что был одет его друг. «Там мой кабинет и комната отдыха для Лео», произнес некромант, выделяя каждое слово в этой короткой фразе. Огневик от него лишь отмахнулся, этим жестом предлагая мне не обращать внимания на столь незначительное препятствие, как второй хозяин этой конторы. «Не п о р т е хорошее впечатление обо мне», произнес он глубокомысленно. «Уборная вот здесь». Отметив почти неприметную узкую дверь, я кивнула, подтверждая, что все поняла, но времени на то, чтобы прийти в себя, Лео мне не дал. Раскопав среди бумаг деревянную шкатулку на резных ножках, он открыл её и высыпал в кучу листов передо мной десятки писем. Как шкатулка в себя их вмещала, я даже представить не могла. Одно слово-артефакт. Письма были тут же благополучно закопаны огневиком, который вновь что-то искал. Вытащив толстую длинную книгу в синей обложке, он несказанно обрадовался. «Книга заявок, а точнее наше рабочее расписание», — произнёс он с гордостью и открыл её, укладывая передо мной. На з а я в к е мы можем выезжать ежедневно после трёх часов дня и до девяти вечера. Но лучше компоновать по несколько заявок в день, чтобы у нас оставались свободные дни для срочных заказов. А как понять, срочный заказ или нет, уточнила я, рассматривая редкие записи на эту неделю. О, это очень просто. Если фраза в и т и в а т ы я и нас просит явиться с уважением, то заявка может подождать. А если текст в основном состоит из фраз «спасите», «срочно приезжайте», «помогите», то наша помощь требуется ещё вчера. Не сложно? Да вроде бы нет. Неуверенно пожала я плечами, приподнимая ладони, потому что Лео снова что-то искал в этом бардаке. «Да где же она?» – спрашивал он, вероятно, у себя же. Мне пришлось подвинуться на стуле, потому как, обойдя стол, парень полез в его ящики. Из самого нижнего была в ы к о в р е н а небольшая книженция в черной кожаной обложке. Это оказалась книга доходов и расходов, заполнять которую также предстояло мне. Прямо сейчас предстояло. Выбрав из многочисленных листков один наугад, Лео показал мне расходы, которые контора понесла на прошлой неделе, сломав чей-то забор. Еще один клочок бумаги, на котором стояло соответствующее число, говорил о полученных за предыдущий день доходах. Сверку мне было необходимо делать ежемесячно, чтобы владельцы конторы понимали, насколько убыточно их дело. «Да почему сразу убыточно?» – возмутился огневик на реплику некроманта, о присутствии которого я уже успела забыть. Голова кружилась, скорее не от объема, выданной мне за несколько минут информации, не от масштабов предстоящей работы, а от того, насколько быстрым, громким и эмоциональным был огневик. Он перемещался вокруг меня словно вихрь, требуя немедленной реакции на каждое свое слово или действие. К такому определенно нужно было привыкнуть. ь т а «Да потому что письма, что пришли еще в начале недели, до сих пор не разобраны», ответил некромант, но уходить обратно в свой кабинет даже не подумал, все так же наблюдая за мной. «Так п о в л и ц ь я их сегодня разберет, правда же?» Я успела только не очень уверенно кивнуть. «Так, свою зарплату тоже пишешь в расходы, все понятно? Давай откроем первое письмо». Письмо, все-таки найденное мною под завалами, мне пришлось зачитывать вслух по просьбе некроманта. Его сверлящий взгляд абсолютно не способствовал моему четкому произношению слов. Я то и дело запиналась, хотя внутреннее волнение не испытывала. Мне действительно было ясно, в чем заключалась моя работа. «Убогая, у тебя проблемы с чтением?» насмешливо спросил Ио, перекатившись с одной ноги на другую. «Бледный, у тебя п р о б л е м а со слухом?» Тем же тоном отозвалась я, ничуть не скрывая ядовитые улыбки. Кусаться, как оказалось, я тоже умела. Да, после того, как банка с синей засохшей краской прилетела мне прямо в ухо. Не припоминаешь? Йонтин думал меня смутить? Не после того, как он вчера попытался меня поцеловать. У меня теперь был козырь в рукаве, которым я могла жалить его без зазрения совести. Я тогда тебе еще в глаз дала. Не припоминаешь? «Эй, тихо, тихо!» Встал между нами Лео, разрывая то напряжение, что все-таки успела скопиться за эти несколько минут. «Вы смысл письма вообще поняли?» Удивленно взглянув на огневика, я осознала, что совершенно не помню, что именно только что прочла. Я была занята не тем, чтобы понять смысл слов, а тем, чтобы не запинаться под внимательным взглядом черных глаз. Пришлось перечитывать послание еще раз. «Стоп!» — пораженно воскликнул Леокус. «Так фингал — это дело рук павлицы?» Не отрываясь от чтения письма, я ему ответила улыбкой. до да безобразия, довольной улыбкой. Письма с заявками я разбирала все три выделенные мне на работу часа. Заявки были самыми разнообразными, но все они сводились к тому, что людей беспокоили у мертвия. То сторож деревенского кладбища жаловался на нежисть, что поселилась в одном из старых склепов, то хозяйка петейного заведения клялась, будто видела в подвале существо с характерными провалами вместо глаз. Но самой интригующей мне показалась та самая первая заявка, которую я зачитывала вслух. Деревенские, чьи земли находились на северной окраине королевства, жаловались на то, что мертвец или мертвецы воровали у них куриц. Никого не ели, ни на кого не нападали, но курицы пропадали с завидной регулярностью. Лео предположил, что во всем виновата чата кошка или лиса. Лично я думала на недобросовестных соседей, потому как птичьих останков после никто не находил, а прятать кости и перья мог только тот, у кого были мозги. й н т и н же п р е д п о ч е л не делать преждевременных выводов и принял решение ехать в деревню прямо завтра, ссылаясь на то, что проверка много времени не займёт, а если у мертвей не обнаружится, то это будет быстрый и лёгкий заработок для конторы, ибо платили заказчики даже за сам факт вывоза. «Ты могла бы поехать с нами», неожиданно предложил огневик, чем несказанно разозлил своего друга. Ио был против. Ио был зол. Ио был не согласен, чтобы я отправилась с ними, но за шанс поучаствовать в поимке у мертвей я ухватилась моментально. Не потому что горело желанием слоняться по незнакомой мне деревне, а потому что дополнительные часы моей работы оплачивались отдельно, о чем я с радостью парням напомнила. Злости в некроманте значительно прибавилось. Его губы сжались тонкую линию. «Убогая нас разорит», — обозначил он б у д у щ и е их конторы и наконец-то скрылся в своем кабинете. «Да ладно тебе, она же много не попросит», — поспешил за ним Лео, оставляя меня без присмотра. Следующее слово он произнес без особой уверенности. «Наверное». «Нам бы, это, контракт подписать». Выдать мне контракт для подписи Юнтин обещал в конце рабочего дня. Обещал не мне, а огневику, пока я разбиралась с письмами и вносила заявки в расписание, комбинируя их так, чтобы от одного до другого места парни могли добраться быстро, не тратя большую часть времени на разъезды. Срочных заявок не было, и это даже порадовало, потому что иначе мне снова пришлось бы пересматривать все расписание. Меня удручали хаотично разбросанные по столу бумаги. Все их мне нужно было пересмотреть, чтобы сверить, сделаны ли записи по ним, а дальше разложить по соответствующим папкам. Этим собиралась заняться уже завтра, потому как в конторе я без того просидела на полчаса дольше, если верить круглым настенным часам, и на эти же полчаса уже опаздывала на встречу к друзьям. Словно почуяв мой скорый уход, закрывая за собой двери ь з кабинета, вышли парни. Они были облачены в черные плащи, которые абсолютно точно подходили в вечерней прохладе, окутывающей город. С каждым днём температура всё больше снижалась, распахивая объятия осени, что лично меня радовать никак не могло. Я была не против дождя, не против луж, что занимали собой дороги, и совсем не против падающих листьев. Я была против холода, на который мой тонкий плащ рассчитан не был. Впрочем, на данный момент с собой у меня не имелось даже плаща. Из академии я сбежала в чёрной ученической мантии, и в ней же мне предстояло вернуться. я л и ц и ты с нами?» — окликнул меня огневик, стоило мне подняться и потянуться за собственной сумкой. «Если на выход из конторы, то да», — ответила я, перекидывая ремень сумки через плечо. «А на вечеринку?» «Меня уже пригласили». Тишина длилась меньше секунды. Голос Лео тут же разрезал помещение возмущением. «Кто пригласил?» А это имеет значение? Лео куски вну л п о д т в е р ж д а я что для него это очень важно. Непонятно с чего, но важно. о р и к а л а соседка по комнате некромантка», — все же ответила я. «Нет». «Не помню такую». Задумчиво пожевав губу, огневик хотел открыть передо мной дверь, но не успел. е г о его опередил, позволяя мне первой выйти и спуститься по каменным ступенькам. «Ну, мы можем поехать вместе, раз уж нам в одно заведение». На долгие раздумья я время не тратила. Отказываться было попросту глупо, потому что в этом случае мне нужно было бы сначала идти до ворот Академии, а потом топать в неизвестную даль. И это еще не факт, что на воротах меня до сих пор ждали. «Вероятнее всего, мои друзья уже ушли, решив, что идти с ними на сомнительное мероприятие я не захотела». «Я поймаю экипаж», — произнёс Ио и ступил с тротуара прямо на дорогу под свет магического фонаря. Меня слова парни не удивили, а вот его другу, похоже, что-то не понравилось. «А тебе разве не надо заехать за невестой?» — произнёс Лео, к у с у к р а д к о й бросив нечитаемый взгляд на меня. «Мы договорились встретиться на месте». Темный холодный вечер уже прочно занял свои позиции. Свет на первых этажах зданий в большинстве домов был выключен, поэтому безлюдную улицу с узкими тротуарами освещали только фонари, и уличные, и ручные. Последние при себе держали к у ч е р а управляющие экипажами. Карету удалось поймать быстро, но я все равно успела продрогнуть под пронизывающим ветром. И не успела толком согреться внутри экипажа теплом, что исходило от нагретого в печи камня, потому что поездка закончилась быстро. Что не могло не радовать. Сидя на обитой тканью лавки напротив парней в темноте, я в полной мере ощущала на себе сверлящий взгляд Ио. Будто это я его вчера пыталась поцеловать, чем он был несказанно возмущен, а не наоборот. Если бы не Лео, на эту поездку в экипаже я никогда не согласилась бы. Потому что дура не была. Находиться с Йонтиным наедине мне было категорически противопоказано. А если все же когда-нибудь придется, то мой рот должен быть закрыт. Совсем. Леокус не замолкал. Когда карета остановилась, он как раз рассказывал мне о том, как сегодня на занятии испалил свою домашнюю работу, совершенно случайно и без возможности к восстановлению, о чем демонстративно сокрушался больше всего, когда преподаватель с сочувствия выставлял ему баллы. «Домашнюю работу я, естественно, не делал», добавил он, помогая мне выбраться из экипажа. Увидев таверну, в которой было настолько шумно, что звуки веселья оказались слышны даже на улице, я несколько подрастроилась. «Увы, но это заведение я знала хорошо». У хромой кобылы сложилась плохая репутация за счет взбалмошных и редко трезвых посетителей. Драки здесь происходили, если не ежечасно, то ежедневно уж точно. А потому жандармы любили проводить тут рабочее время, если смена выпадала на вечер или ночь. Оформляли, так сказать, протоколы прямо за кружечкой чего-нибудь горячительного. В душное шумное помещение меня учтиво пропустили п е р в ы й но остановилась я прямо на пороге, удивляясь тому, как много студентов пришло на секретную вечеринку для избранных. «Я поищу своих!» Крикнула я Лео, но парень меня не услышал. Зато услышал некромант, кивнув в знак того, что понял каждое мое слово. Этот его жест почему-то всколыхнул во мне возмущение, будто мне только что с очень важным видом дали разрешение на поиск своих друзей. Однако долго искать мне никого не пришлось. Увидев Рикулу, которая сидела на коленях у одного парня, а целовала при этом его рыжего соседа, а точнее-то э он ее целовал, сжимая пальцами шею девушки, я потеряла дар речи и способность связно мыслить. Чего я только не видела за годы работы в почти такой же таверне. В поисках быстрого заработка к нам часто забегали девушки облегчённого поведения, которые вели себя так же или даже хуже. Но представить некромантку в их роли у меня никак не получалось. Посмотрев по сторонам, я заметила Бета и н а р а Огневик медленно потягивал что-то из кружки, пока землевичка с неодобрением и смятением наблюдала за нашей соседкой и старшекурсниками. Встав рядом с ними, я тихо спросила. «Что происходит?» «Рикола перебрала». — поведала б э т скривившись. — И? И позволила им вести себя так, как они того хотят. Услышав эти слова, фактически подтверждение моим мыслям, я вдруг в полной мере осознала то несоответствие, что царапало меня изнутри. Оторвавшись от губ рыжего, Рикола и вздохнуть не успела, как к ней потянулся второй парень. Но теперь я хорошо заметила ее бесполезное отчаянное сопротивление. Парни громко смеялись над некроманткой, крепко удерживая не только ее саму, но и ее руки. Да — ладно тебе, все знают, какая ты! Смеялся Рыжий, ничуть не пытаясь быть тихим, помогая своему другу усадить некромантку обратно. «Лиция, ты куда?» Остановить меня попробовала Бет, но не Инара. К большому столу, что находился в центре таверны, мы подошли вместе с ним, вероятно, с одним и тем же желанием. Накостылять двум неудачникам, выбравшим себе не ту жертву. Рванув чужой стул в сторону, я дернула Рикулу на себя и тут же т о л к н у л ее в объятие огневика, который девушку поймал лишь чудом по причине закатывания рукава в своей рубашке. За прошедшие сутки это был уже второй раз, когда я портила кому-то лицо посредством кулака и абсолютно ни о чём не жалела. «Вы двое! Не смейте приближаться к моей подруге! Иначе!» — произнесла я с нажимом, готовая при необходимости поучаствовать в драке. Но речь мою оборвали ещё до того, как разозлённые и лишённые развлечения старшекурсники повскакивали со своих мест. «Будете иметь дело со мной!» Оборачивалась я медленно, совсем не веря своим ушам. м и что там ушам? Обернувшись, я и глазам своим не могла поверить». потому что ровно у меня за спиной, так близко, что мне пришлось задрать подбородок, чтобы взглянуть на него, стоял Йонтин. И взгляд его был направлен не на меня, а на тех, кто так и не решился подняться. Вскинутые вверх ладони от рыжего означали капитуляцию, чему лично я была рада, потому что некрасивой д р а к и я сейчас предпочитала разговор с Рикел. Я прекрасно видела, что именно в это мгновение Ару водил некромантку в сторону туалета. Обойдя застывшего Йонтина, я поспешила туда же и первым делом выгнала огневика стоять на охране, чтобы нам никто не мешал. «Чего вы со мной возитесь?» С трудом произнесла некромантка сквозь слезы, пока я держала ее у р а к о в и н а о б э т умывала. «Да я вас пригласила сюда только потому, что мне не с кем больше было пойти. Меня сюда не приглашали, понятно? А я хотела, должна была...» Резко развернув к себе девушку, я отвесила ей пощечину, чтобы остановить истерику. Как ни странно, помогло. Замолкла она тут же. «Успокоилась?» — спросила я твердо. Рикола потерянно кивнула и больше не кричала, но слезы все равно катились по ее щекам. Следующие слова она произнесла совсем тихо. «Мой отец разорён. Мне срочно нужно выйти замуж за кого-то состоятельного. За любого, кто согласится. Отец убьёт меня, если я не найду себе жениха в ближайшее время. Обязательно убьёт». Мои слова звучали жестоко, но правда редко бывает добрый. «Потому что так ты себе точно жениха не найдёшь. Ты строишь из себя ту, кем не являешься. Прекрати смотреть на этих избалованных идиотов с обожанием. Прекрати пытаться стать такими, как они». «Покажи себя настоящую, и тогда на тебя действительно посмотрят. Не эти, а достойные парни!» Кивнув, тем самым соглашаясь с моими словами, Бетт торопливо добавила. «Нам лучше вернуться обратно в Академию!» «Что, уже? Я даже не съел ничего!» Возмутился Инар, заглянувший к нам. Кажется, он слышал весь наш диалог, но на Рикулу с презрением смотреть даже не думал. Наоборот, сделал вид, будто все, что она сказала, пропустил мимо ушей. Впрочем, как и мои слова. «Возьми что-нибудь с собой и пошли», — о т в е т и л я, все еще не отпуская девушку, опасаясь, что самостоятельно на ногах она держаться не в состоянии. «И нам что-нибудь захвати. Ужина-то у меня сегодня не было». Удерживать невозмутимость на лице было трудно, но я справилась. Словно так и должно быть, мы прошли через всю таверну, придерживая р и к у л с двух сторон. Энара двигался впереди нас, частично загораживая собой некромантку, вид которой сейчас был откровенно жалким. А на нас смотрели. с презрением, к которому мне было не привыкать, со злыми усмешками, что так сильно искажали холеные лица аристократов, являя их настоящую суть, с нервным смехом от тех, кто прекрасно понимал, что происходящее неправильно, но никогда в этом никому не признался бы. Потому что у них был статус, то единственное, что отличало их от других, статус, которым они дорожили больше жизни. Мне же по сравнению с ними терять было нечего, я всех их жалела, но они этого никогда не поймут. Заметив сладкую парочку, о ч е г о т о плачущая Дионика открыто вешалась на своего жениха, касаясь пальцами его поврежденного лица. Я удостоила их лишь коротким взглядом. Видела, что Ио смотрел на меня, как и добрая половина таверны, а потому не удержалась от язвительной усмешки, словно и не обращенной к нему. Но мы оба знали, кому она была предназначена. Леокус перехватил меня уже у самых дверей. Вернувшийся от с т о й Хинара, передал мне два бумажных пакета с нашим ужином, а сам забрал у меня Рику, лучей плащ не слабает, придерживающая девушку с другой стороны. «Ты уже уходишь?» – спросил он, заметно расстроившись. Я же позволила себе тёплую улыбку, потому что Лео мне нравился. Как друг. Пожалуй, единственный во всём этом серпентарии. Да, нам стоит отвезти Рикулу в академию. «Ну, ты же вернёшься?» И столько надежды было в его васильковых глазах. Мне даже стало неудобно от того, что придётся парня разочаровать. «Думаю, нет», – постаралась я ответить мягко. День вышел суматошным. «Встретимся завтра в конторе». Поддавшись сиюминутному порыву, я крепко обняла огневика и вышла из таверны. За то время, пока я там находилась, воздух заметно похолодел. Мурашки пробежали по коже, но мысль вернуться обратно в тёплое, пропахшее травмами помещение так и осталась только мыслью. На улице было темно. Дорога и дома освещались лишь редкими ручными фонарями, что всегда держали при себе возничие. Дверь за моей спиной открылась, и мне пришлось посторониться, выпуская наружу вездесущего некроманта. «Быстрее будет на карете». произнёс он, глядя исключительно на ж а в ш и х с я друг другу моих друзей. Они как раз помогали Риколе надеть тёмный плащ. «Мы сами разберёмся», — огрызнулась я, не имея никакого желания сейчас терпеть его присутствие. «Ты по-нормальному можешь?» Откровенно опешившая как от вопроса, так и от наглости некроманта, я ненадолго оторопела, что и стало моей ошибкой. До того, как я успела выйти на дорогу, не имея при этом ни монеты в карманах, Йонтин сделал это за меня. Отошёл от таверны под цвет мигающего фонаря и громко свистнул, что было сил. Наемный экипаж тут же вылетел из-за поворота и через несколько мгновений остановился рядом с нами. «Садитесь», — приказал Ио моим друзьям. Я успела только передать Инара бумажные пакеты, как меня неожиданно взяли за руку. И не просто взяли, а еще подтащили к кучеру под удивленным взглядом огневика, что высунулся из экипажа. Чтобы извозчик потом не сказал, что ему не платили, пояснил Ио, возмущенный мне, свои крайне возмутительные же действия и передал молодому мужчине монеты. «Я сама могу заплатить», — взбунтовалась я, хоть по-прежнему не имела ни единой монетки, не то что при себе, а вообще. «Академия проклятых! Трогай!» Стоило некроманта ударить по стенке кареты, как лошади тут же сорвались с места. По-прежнему распахнутую дверцу он закрыл уже на ходу, чуть не ударив отпрянувшего огневика ей уже по лбу. Сказать, что я оторопела, это ничего не сказать. Я даже ладонь свою из его теплых пальцев не попыталась вырвать, провожая уносящийся экипаж растерянным взглядом. «А я...» Это всё, на что меня хватило. А ты, кажется, приехала с нами на праздник. Вот и пошли праздновать. С этими словами он потянул меня обратно к входу в таверну, но от первого шока я уже отошла. Вырвав пальцы из чужого крепкого захвата, я сделала два шага назад, выходя за черту, которую мигающий фонарь уже не освещал. «Ты ещё фингал захотел? Слишком быстро отёк спал?» – пригрозила я, ни на секунду не выпуская в т о р о к о р с н и к а из поля зрения. «Ага, увлечение у меня такое», – криво усмехнулся он, прожигая меня взглядом. Люблю, когда девушки делают мне больно. С этим не ко мне, с этим к мозгоправу. Сделав еще шаг назад, я стремительно развернулась и зашагала по дороге, стараясь не сжиматься от обрушившегося на меня холода. Держала спину прямо, плечи расслабленными, всем своим видом показывая, что некроманта не боюсь. Я его и не боялась. Отчего-то перестала даже опасаться, чего никак не могла сказать об отце его невесты. Но ф а л д р у д н ы мне за с а д е я н н ы еще обязательно заплатит. «Красивой девушке нельзя ходить одной по темным улицам». догнал меня голос некроманта. Кто-то вывалился из таверны на мгновение, оглашая к р у г у шумом, но я не оглядывалась. «В этом городе меня знает каждая собака. Это тебе следует переживать», ответила я громко, просто не имея сил расстаться с довольной улыбкой. «Я мужчина, мне в этом плане проще». Даже не оборачиваясь, я могла сказать, что Йонтин стал ко мне гораздо ближе. Его негромкие шаги было слышно в том подобии тишины, что образовалось на улице, так же, как и мои. Я ускорилась. Он ускорился тоже. «Я сейчас жандармов позову», — пригрозила я, усмехаясь. «Зови», — п р е д л о ж и л он спокойно. «А я скажу, что ты меня обокрала». После такого заявления не остановиться я просто не могла. А остановившись, стремительно обернулась, чтобы обнаружить самодовольно улыбающегося парня всего в шаге от себя. «И что же я украла?» — спросила я с вызовом. «Мое сердце». Мой громкий смех разнесся по темной улице, ничуть не изменив выражение чужого лица. В этот момент я целиком и полностью осознала очевидное. Нет, понимание сложившейся ситуации пришло раньше, но именно осознала я его только сейчас. Я выиграла эту битву, ничего для этого толком не сделав. Я отомстила Йонтину так, как не смог бы никто и никогда. Сестра Григальда. Две недели спустя. Григальда, ты опять читаешь жёлтую прессу. Это недопустимо для сестры из дома покинутых. Услышав строгий голос старшей сестры, та, в ком текла кровь сирены, быстро выпрямилась и спрятала газету у себя за спиной. В такие моменты она ощущала себя юной девицей, что прячет под подушкой запретные любовные романы от матери. Но то время давно прошло. Мимо пролетели века, что, впрочем, ничуть не сказалось на облике по-прежнему молодой женщины. В кастрюле закипел суп, и Григальде пришлось бросить газету, чтобы снять горячую крышку. Кухню тут же наполнил мясной аромат. Сколько еще дней они смогут позволить себе кормить детей мясом, прежде чем перейдут только на овощи и крупы? Это был один из тех вопросов, на к о т о р ы й старшая сестра отлично знала ответ. И этот ответ являлся причиной ее теперь казалось навечно испортившегося настроения. Прямая как палка, она источала злость, совсем ненадежно пряча за этой маской свои переживания. Повернувшись, Сирена отметила, что а ф е л и ю тоже заинтересовала первая страница газеты. Большими буквами в статье рассказывалось о страшном преступлении, что произошло прошлой ночью под крышей дома влиятельного Галеция. Увы, но г жёлтой прессе и с л у х о м эта газета не имела никакого отношения. «Вы знали его, Офелия?» — тихо спросила Григальда, помешивая суп. «Превосходно! Тон старшей сестры был резким и стал ещё тяжелее. Галеций Фалдрут полностью заслужил свою смерть». Кухню Глеция Бендент покинула так же стремительно, как и появилась в ней, оставив сестру один на один с газетой. Не устояв перед искушением, женщина вновь пробежала глазами по статье, которую так и не успела дочитать. Причиной смерти уважаемого г л е ц и я как утверждали эксперты, стал огонь. Магический огонь, в котором его сожгли.